Подарок по сердцу строптивой красавицы. лидзе сидел на троне, подперев голову рукой и сквозным взглядом глядел в окно. С ним такое иногда случалось. Привлечь его внимание тогда было непросто. Он словно погружался в транс, а когда приходил в себя, то предлагал блестящие стратегии будущих военных походов. Яньгун полагал, что это тоже дар небес, полученный ли в купе с нечеловеческой силой. дзэ, -дзэ? окликнул Яньгун, подходя. Лидзе скользнул по нему прежним сквозным взглядом, но Яньгун не обманывался. Это ничего не значило. Лидзе по-прежнему находился в трансе и вряд ли осознавал, что Явнух стоит напротив и окликает его. Выводить Лидзе из состояния оцепенения Яньгун выучился. Для этого нужно было создать какую-то помеху для потока сознания. Например, громко прищелкнуть пальцами или хлопнуть в ладоши. «А, Гун. -гун. Медленно сказал Лидзе, чуть вздрогнув от резкого щелчка пальцев Евнуха над ухом: "Я тебя не заметил. Надо поговорить, задзе Решительно сказал Яньгон: "Юйфэй уже третий месяц живет во дворце, но ты так ни разу к ней не зашел. Не хмурься, ты знаешь, что я имею в виду. Ты до сих пор не поблагодарил Юйфэй за свое спасение. Так не полагается. Ты же взрослый мужчина, не веди себя как ребенок. Она первая начала." Буркнул Лидза. Вот это я и называю вести себя как ребенок, воскликнул Яньгун. Но ты прав, помолчав, сказал Лидза. Так не полагается. Я должен ее поблагодарить. Но если я приду, она опять начнет юрничать. Об этом не волнуйся, успокоил его Яньгун. Для начала задобри ее. Как? Пришли ей подарок. Женщины любят подарки. Тогда ее сердце смягчится. «И что я должен прислать ей в подарок?» После молчания спросил лидзе «Я обо всем позабочусь, с твоего позволения». Ли Цзэ сделал приглашающий жест. Яньгун тут же взялся за дело. Он полагал, что подарками можно расположить к себе любого человека. О вкусах майжун он ничего не знал, потому решил начать с простого, с красивых одеяний. По его приказу в покое Хуанфэй принесли несколько дорогих платьев и развешали на ширмах. Мэйжун скользнула по ним взглядом, потом поглядела на Евнуха и вопросительно выгнула бровь. «Царь прислал тебе подарки», — сказал Яньгун, указывая на одеяние. Каждый из них ценой полцарства». Мэйжун лишь кинула на подарки равнодушный взгляд. Платья ее явно не впечатлили. Она даже не попросила Яньгуна поблагодарить Лидзе за них. На другой день Яньгун велел слугам принести в покое Хуанфэй шкатулки с украшениями. Диадемы, шпильки, браслеты и серьги. Все из чистого золота и драгоценных камней. Майжун даже не взглянула. «Тебе не нравятся эти украшения?» — спросил Яньгун, немало раздосадованный. Он лично отобрал каждое и был уверен, что ни одна женщина не устоит, чтобы не примерить хотя бы что-то. «Чего ты добиваешься, принося мне подарки от имени царя?» — спросила Майжун, проявив необыкновенную проницательность. «С какой целью пытаешься меня задобрить?» Яньгун поморщился. Уж лучше бы ты была глупой женщиной. С глупышками легче сладить. Я лишь хочу расположить тебя к царю. А что? Без этого он боится через мой порог переступить? Со смехом спросила Майжун. Дзедзе ничего не боится, покачал головой Яньгун. Он даже не боялся проклясть небеса. Что что? переспросила Майжун, явно заинтересовавшись. Об этом можешь спросить у царя приличной встречи привычно отозвался Яньгун. Мэйжун на это ничего не ответила. «Я все равно отыщу подарок тебе по сердцу. Что-то ведь должно тебе нравиться». Он перепробовал много вариантов, советуясь с придворными дамами, которые в склонностях женского сердца разбирались лучше, потому как сами были женщинами. Но Мэйжун к подаркам даже не притрагивалась. Только когда Яньгун принес корзину для рукоделий, взгляд красавицы слегка оживился, а Евнух потом обнаружил, что из корзины пропали пяльцы для вышивания. «А, так тебе нравится вышивать?» — спросил он у Майжун. «Здесь со скуки подохнуть можно», — отозвалась она, не слишком любезно. Все какое какое-то занятие. И как ты собираешься вышивать без ниток?» — поинтересовался Яньгун. «У меня полная голова волос. Тогда, боюсь, это будет чудовищная вышивка, насылающая проклятие», — ухмыльнулся Яньгун. «Почему бы тебе не попросить меня принести разноцветных ниток?» Мэйжун тихо засмеялась. «Попросить тебя? Я никогда ничего не прошу. Мне не нужны разноцветные нитки». Яньгун только хмыкнул, но на другой день Мэйжун подбросила ему очередную загадку. Когда он пришел в покое Хуанфэй, красавица дремала, а на столе лежала начатая вышивка. Это был какой-то цветок, похожий на орхидею, но вышитый не волосами, конечно же, а цветными нитками. Придворные дамы ничего не знали и клялись, что ниток майжун не приносили. «Так откуда они взялись?» — сердито спросил Яньгун. Со стороны майжун плеснула смешком. Евнух сердито возрился на красавицу. «Ты же умный, вот и угадай». Яньгун ломал над этим голову несколько дней. «Что с тобой, Гунгон? спросил Лидзе, заметив, что Яньгун даже как-то осунулся за последние дни. «Тебе не здоровится?» «Юйфэй меня доняла, кисло сказал Яньгун. Дзезе, неужто женщина умнее меня? Выражение его лица было такое страдальческое, что Лидзе невольно засмеялся. И что случилось? Яньгун рассказал ему о загадке вышивки, которая увеличивалась с каждым днем. Лидзэ выгнул бровь. И всего-то? Яньгун посмотрел на Лидзе в прищур. Хочешь сказать, что знаешь ответ на эту загадку? думаю не ошибусь если скажу что она выдергивает нитки из подаренных ей одеяний и вышивает ими выдергивает нитки потрясенно переспросил яньгон так делают ты не знал спросил Ледзе и примерившись выдернул из рукава своего одеяния длинную нитку моя мать научила меня этому яньгун лишь потрясенно замер на месте надо же догадался Майжун была немного разочарована, когда Яньгун пришел и сказал ей ответ на загадку с вышивкой. "Это не я", а отзаздза кисло возразил Яньгун. "К стыду моему я об этом даже не подумал". "Откуда он знает ответ?" нахмурилась Майжун. "Твой царь такой мудрец?" "Ха", только и ответил Яньгун, но этим "ха" подразумевал очень многое. Майжун была не настолько глупа, чтобы не понять.